Глава 82. Два раза, хлопнув себя в грудь, Цодор опустился на лапы и бросился на мису. Казалось, он преодолел расстояние в считанные секунды, но когда до мисы осталось метров пятнадцать, передние лапы Цодра подкосились, и он рухнул головой вперед, пробороздив подбородком землю. Кики подскочил первым и ринулся к потерявшему сознание монстру. Паркер наблюдал, как Миса держит двумя руками голову и мягко покачивается. Крот, добежав до содра, нырнул под кожаную складку бедра и резанул единственную розоватую уязвимую часть. Кожный покров разошелся, как бутон цветка. Соскабливая жир с кости, Крот насвистывал песенку и перекидывал темные вонючие сгустки сани. Тот держал на вытянутых руках пакет и, не отрываясь, смотрел на морду содра на его выпученную пасть с высунутым бордовым языком, на край острова желтого клыка. Пакет в руках Сани все тяжелел и тяжелел, держать его становилось все труднее. Паркер подбежал последним. Краем глаза заметил, что у Мисы пошла носом кровь. Ничего не сказав, он, придерживаясь плана, обошел Цодра и, используя маленький нож, который дал ему Кики, Стал делать надрезы между перепонками пальцев. Кожа в этих местах была твердая, пупырчатая. Лезвие так просто ее не брало. Приходилось давить всем телом. «У вас минута!» «А куда делись еще две?» Подумал Паркер и решил поднажать. «Раз! Раз!» Вторая лапа была под брюхом, и как туда подобраться, страж был без понятия. Из-под складки вылез Кики, весь перемазанный жиром и кровью. Взял Сани за руку, и они побежали прочь. Остались Миса и Паркер, который искал, как подобраться ко второй лапе. «Больше, больше не могу!» Страж почувствовал, как чудище, вобрало в себя воздух и содрогнулось. Паркер отшатнулся, не зная, куда податься. Цодер оклемался, тряхнул головой и, увидев Мису, взревел. Паркер в последний момент успел всадить нож ему в освободившуюся лапу. «Беги!» В следующее мгновение он почувствовал порыв ветра, и сразу же удар такой силы, что его тело, забыв о законах физики, пролетело несколько метров над землей. Приземлившись, он сделал четыре оборота вокруг себя и больно ударился шеей о что-то твердое. Адреналин и шок замаскировали боль. Приподнявшись, он стал отступать, видя как Цодор встал на две лапы и, сделав шаг, оступился. Взглянув на свои продырявленные перепончатые лапы, тот издал вопль, от которого в ушах Паркера завибрировали перепонки. Паркеру некуда было отступать. Сзади стена огня, впереди обезумевший Цодор. Что слева? Посмотрев в эту сторону, ум увидел обмякший труп с изъеденной плотью. Справа? Руины двухэтажного дома, от которого остались только стены. Успеет ли он добраться туда? Содер издал еще один крик и кинулся на Паркера.